Глава 23. «Осторожнее, сударь», – проворчал я, – ума не приложу к чему так торопиться. Но сударь, конечно, уже не слышал. Усатый здоровяк с генеральскими эполетами, скорее всего, вообще не обратил на меня внимания, спеша следом за своими орденоносными товарищами. Мне даже пришлось прижаться к стене, чтобы ненароком не угодить в живой поток, хлеставший из зала наружу. Впрочем, самые отважные и увлеченные остались, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение Сумарокову и заодно поздравить с блестящей речью. Наверняка прямо сейчас буквально в нескольких шагах от меня созревал какой-нибудь новый политический заговор или даже сразу несколько. Заключались тайные союзы, столичные аристократы меняли друзей, обманывали, предавали, обещали то, что вряд ли собирались выполнять. Разумеется, не всем даже из фанатичных и отчаянных левых хватило наглости на такое. Большая часть из тех, кто стоя аплодировал Сумарокову, явно не хотели задерживаться. Эйфория прошла, и теперь их благородие понемногу вспоминали, что в зале вполне могли оказаться и служащие тайной канцелярии, и даже жандармы в штатском, не считая грозного цесаревича, который несколько минут назад едва не подпалил взглядом трибуну. Почтиные члены Государственного Совета ломились на улицу в спешке, словно гимназисты, удравшие с уроков, и вдобавок сумевшие не попасться на глаза суровому инспектору. Впрочем, хватало и тех, кто покидал зал с блаженными улыбками. На некоторых лицах я видел столько восторженной радости, что мои подозрения о необычных способностях Сумарокова изрядно укрепились. Левые выглядели так, будто уже победили. Будто их давнишние и самые смелые и безумные замыслы воплотились в реальность, Его Величество уже подписал указ о создании Конституции, об учреждении в России полноценного парламента и наделении высших чинов полномочиями, которые не снились их предшественникам. Казалось, еще немного, и почтенные государственные мужи и суровые генералы в апалетах возьмутся за руки и радостно помчатся по холодным августовским лужам в припрыжку чтобы поскорее сообщить благую весть всем сочувствующим. В отличие от них, обладатели консервативных взглядов выходили из зала недовольными, хмурыми и мрачными, как грозовые тучи. Вряд ли на правых талант Сумарокова смог подействовать в полной мере, однако и им пламенная речь наверняка не показалась чем-то обыденным. Не то чтобы история государства российского сегодня разделилась на «до» и «после», Однако сам факт того, что какой-то там советник таможенной службы позволил себе сказать вслух то, о чем несколько лет назад сторонники парламентской системы могли только мечтать, означал изрядные перемены. А перемены, как известно, редко случаются без неприятностей. Черт знает, что творится, все будто с ума посходили. Гелова несердито оттолкнул какого-то невмеру суетливого господина в штатском Устроился у стены рядом со мной и принялся поправлять одежду. Похоже, путь наружу для его сиятельства оказался весьма тернистым. Я проскочил относительно удачно, а вот бедному начальнику пришлось в полной мере поучаствовать в толчее, а то и в потасовке. Судя по шуму доносившемуся из зала, самые ортодоксальные из консерваторов наконец добрались до своих извечных противников из оппозиции и принялись доказывать свою правоту на повышенных тонах. Их благородием хватало ума и терпения не использовать талант, но чья-нибудь титулованная борода вполне могла отведать не менее титулованного кулака. Политика в любом мире становится поводом для ссор, и порой таких, что рано или поздно закончится дуэлью. "С ума посходили", усмехнулся я. "Полагаю, ваше сиятельство близки к истине". Удивительно, как самая обычная речь подействовала на опытных и здравомыслящих, казалось бы, государственных мужей. «Сумароков или гениальный оратор, или...» «Или воспользовался талантом», — буркнул Гиловани. «Проверить бы его, конечно, да только теперь и близко не подойдешь». Пожалуй, его сиятельство как раз выходило из зала, окруженный целой толпой. Ближе всего к княжескому телу подобрались журналисты и восторженные соратники по левому крылу, а уже их обступали сердитые консерваторы, у которых языки и кулаки чесались примерно в равной степени. Мариинский дворец гудел, как пчелиное дупло, в которое потыкали палкой. Хотел бы я знать, что это было. Я оперся лопатками на стену, пропуская очередного генерала. Похоже, колдун или водит нас за нос, или в очередной раз пересмотрел свои планы. Едва ли его на самом деле интересует политика и конституция, а Сумароков уж точно не стал бы действовать по своей воле. «Не стал бы», — кивнул Геловани. «Вот Меншиков тот мог, а этот... Калибр не тот». «Как знать, но на отчаянного храбреца он уж точно не похож». Я проводил взглядом толпу с восиятельством посередине. «И вряд ли посмел бы бросить вызов своему покровителю, особенно памятуя о весьма прискорбной участи своих друзей. Двое убиты, один застрелился. Похоже, прихвостни нашего колдуна долго не живут». «Во всяком случае, те, что разводят самодеятельность, а значит, сумароков лишь выполняя чужую волю», Геловани сложил руки на груди и насупился. Судя по тому, какие овации сорвала речь, теперь ему вполне по силам собрать вокруг себя все левое крыло госсовета и устроить в столице такую смуту, что по сравнению с ней прорыв на Лазаревском кладбище покажется всем нам прогулкой по парку. «Да уж, не задача, вздохнул я. «И что теперь? Доложите его величеству?» «Даже не подумаю», — Геловани мрачно усмехнулся. Боюсь, он может ненароком вспомнить былое времена, когда гонцов, приносящих дурные вести, казнили. Так что пусть уж лучше всем этим займется его высочество Иван Александрович. Кстати, они, похоже, как раз тебя ищут. После того, как Сумароков покинул зал заседаний, толпа вокруг изрядно поредела. Но людей все еще оставалось достаточно, чтобы среди них затерялся Горчаков. Однако Ивана я увидел без труда. Его высочество, хм, возвышался над человеческим потоком и вертел головой, высматривая кого-то. «Вероятнее всего нас геловани. Я помахал рукой, и через несколько мгновений рослая фигура раздвинула толпу и шагнула ко мне, вытягивая за собой изрядно запыхавшегося от суеты Горчакова. «Мы должны действовать», — прошипел Иван, схватив меня под локоть. «Сейчас же немедленно!» «Пожалуй», — осторожно согласился я. «Но что именно вы собираетесь делать?» «Умоляю, ваше величество, будьте благоразумны. Горчаков будто бы невзначай завладел второй конечностью наследника короны, видимо, чтобы тот не натворил глупостей. Поспешные решения всегда чреваты. К черту последствия!» Глаза Ивана полыхнули фамильной мощью. «Я вызову его на дуэли и убью!» «Кто из вас, сударь, согласен быть моим секундантом?» «Полагаю, никто, я пожал плечами». Во-первых, ни один человек в столице, у которого есть хоть капля ума, не осмелится хоть как-то участвовать в подобном мероприятии, если по одной из сторон барьеров станет единственный сын государя. Включая самого Сумарокова, он не будет с вами драться. Зато будет с тобой. Иван схватил меня за плечи и тряхнул. Ходят слухи, что ты отлично управляешься с любым оружием. Неплохо. Поэтому его сиятельство откажется и от такого поединка. «Невозмутимо отозвался я. «Признаться, я не понимаю вашего стремления избавиться от Сумарокова физически. Сейчас в любом случае уже слишком поздно. Владимир Петрович прав, ваше высочество». Горчаков успокаивающе положил руку Ивану на плечо. «Сумароков уже сделал свое дело. Произнес речь. И более не принесет особого вреда. Но убив его сейчас, вы своими руками создадите мученика». На которого станут молиться все, кто готов был за ним последовать. И что куда хуже те, кто пока еще сомневается или. Сомневается! прорычал Иван. Они сомневаются, стоит ли хранить верность своему государю и Отечеству? Сумароков не призывал к измене, ваше Высочество, и уж тем более к открытому мятежу. Справедливости Ради должен признать, что речь его сиятельства была на удивление, корректна. Геловани говорил медленно и даже чуть заунывно, слегка растягивая слова. «Явно специально, видимо, чтобы хоть таким образом немного остудить горячую голову Ивана, уже готовую или взорваться, или выдать из глаз залп, способный пробить стену Мариинского дворца. Не могу не согласиться с его светлостью», — я кивнул в сторону Горчакова. «Мертвый Сумароков может оказаться куда опаснее живого». Он отличный оратор, но, подозреваю, далеко не лучший предводитель и политик. С таким человеком во главе эти гориноваторы скорее переклюют друг друга, чем поднимутся на мятеж. Именно так, друг мой, именно так. Горчаков радостно заулыбался, но тут же вновь сдвинул брови. Однако не стоит их недооценивать. Так или иначе, нам следует готовиться к войне. И хорошо, если она милости Господа нашего все же не случится. Да. «Да, конечно же. Полагаю, вы правы, судари». Иван тяжело и шумно выдохнул и, наконец, опустил плечи. Буря миновала. Может, и не ушла на совсем, но хотя бы больше не грозила разразиться прямо сейчас, разом пройдясь и по виноватым, и по всем остальным. К счастью, сыну наследовал от родителей не только крутой нрав, но и благоразумие. «Однако вряд ли вы станете возражать, что нам следует приглядывать не только за Сумароковым, но и за его друзьями» продолжил Иван уже спокойным голосом. «Виктор Давидович, полагаю, это и для ваших людей тоже». «Разумеется, ваше высочество». Геловани склонил голову. «Мы с Владимиром Петровичем непременно займемся». «О нет, на него у меня другие планы». Иван заулыбался и легонько ткнул меня локтем в бок. «Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию на бал балмаскарату графини Воронцовой». «Владимиру Петровичу уже случалось приглядывать за вашим высочеством. Если кто-то исправится с такой работой, так это он. Да и едва ли мне или Виктору Давидовичу вообще стоит появляться у Ольги Федоровны. Все эти новомодные танцы...» Горчаков поморщился. «Для человека моего возраста отплясывать такое попросту неприлично. Воронцова, Ольга Федоровна». Уж не та ли самая графиня, о которой так и не успел рассказать покойный Милютин? Мы с Геловани молча переглянулись.